Глава 8. После устранения препятствий для криптеров в глубинных этажей в лице одного несносного эльфа и организации гильдии, основной ресурс подземелья значительно подешевел. Если раньше его цена при оптовых закупках составляла около 4,5 монет, а в розницу доходила до пяти, то теперь стоимость одного кристалла упало примерно на 1 серебряный, что очень много, учитывая фактически бесконечную потребность населения в них. Чем дешевле становились кристаллы, тем больше народу могли позволить себе омоложение, что снова тянуло цены вверх. Гном сразу же после хитина занялся лисьей шкурой и смог повторить свой рекорд, создав эпический сет брони из шкуры клешнилиса. Рецепты за умеренную плату снова разошлись по городу. Как и лёгкий набор шкурной брони целиком. Из остатков Бронник сделал ещё 3 элемента. Коих карамельки из-за её особого класса хватило за глаза. Багровый цвет меха эльфийке не понравился. Но кто её будет спрашивать? Перекраской эпической брони редко занимались из-за риска разрушить предмет. Тут что-то идёт на сотни золотых. В своей новой эпической броне моя любимая варвареха Агриха Эльфийка выглядела как всегда великолепно и дико сексуально. А уж её параметры защиты заставили бы даже 30+ плюс танков рыдать от зависти. Зачарование с помощью драгоценных камней потребовало значительных финансовых вложений. На сами камни я скупиться не стал, на выраст всё же делали. Но также процесс зачарования эпических доспехов требовал массу кристаллов и камней стабилизации. Без них был велик шанс того, что доспехи разрушатся при зачаровании. И даже с ними шансы на успех не превышали 90%. К счастью, у нас система в этом плане динамит не стала. позволив удачно повысить характеристики брони и добавить сопротивляемость трём стихиям и разным типам урона от холодного оружия. Я воспользовался ситуацией с ценами на кристаллы и образовавшимися доходами, чтобы произвести усиление наших характеристик. В себе повысили ещё на +2. Хотя количество попыток при прокачке инты, а значит и использованных кристаллов заставляло нервно грустить из-за потраченных средств. Сила 13 плюс 5. Ловкость 13 плюс 10 плюс 5. Интеллект 41 плюс 16 плюс 6. Выносливость 19 плюс 5. Супруги прокачали характеристики поскромнее. но до плюс +5 основные параметры свои довели. Остальное оставили на плюс +4. Дольше всего сопротивлялась ловкость танши. Даже я на доведение своей инты до бонуса в 6 единиц потратил меньше кристаллов, чем тёмная на повышение ловкости до плюс +5. Возможно, всему виной мой любимчик богов Хотя до сих пор не было уверенности в существовании такой характеристики, как удача. Давайте-ка и вас заодно прокачаем, маменка, произнёс я, обратив внимание на статы Алантри. Не жалко же вам тратить на меня средства, сынок скривилась она. Ох, я вытерну существующую скупую слезу. Наконец-то вы приняли меня как часть своей семьи. Это надо отпраздновать. Ведьма фыркнула и пробурчала что-то под нос неразборчиво, после чего скривилась от головной боли. Алантрей мы также прокачали характеристики до плюс +4 плюс +5, хотя интаун у неё ещё раньше была развита до бонусов плюс +5 единиц. Глядя на свою тёщу в шеньнике, я решил от греха подальше прикупить всем жёнам решительный разум. Алишантри смогла повысить постивку до решительного сознания, поскольку у для неё требовался высокий уровень интеллекта. По крайней мере, теперь я меньше беспокоился за супружниц. Улучили время, чтобы ненадолго заглянуть в Таледаурс. Хванбутенг удивилась тому количеству еды, которое мы успели нафармить лично, в особенности мясо восклишнелиса. Подобную вещь охотно покупали элитные рестораны. Однако мы сдали деликатес монстрам, поскольку опыт и очивки важнее. Бесса обпнула достижение до друга приматов. Да ландри получила приятеля. Однако я так до парника и не добрался, к сожалению. Всё же добыча пищи даёт небольшой эффект по сравнению с квестами на пробуждение. Так и не получилось уйти спокойно на новогодние праздники. То с рецептами брони разбирался, то со стройками. Да и ёлки в городе не нашлось. Нарядили одно из деревьев на заднем дворе тем, что смогли найти. Например, стеклянный гранёный графин, весьма удобно привязывался к ветке за ручку. Детям да и жунам наша родная традиция понравилась. В полночь одного из дней мы пустили свои светляки хороводом вокруг новогоднего дерева, и разноцветные лучики красиво отражались от блестящих игрушек и найденных стекляшек. Отгуляв 10 дней, как и положено, я принял решение переходить к выданному квесту. Для начала восстановил целомудрие либо прожон в праздничные дни, а я не забывал. Параллельно пригласил в особняк Арису Винздауэр для важного разговора. Бернетт всё ещё оставалась заместителем мастера гильдии крипторов, а также активной участницей, принося солидный доход гильдии. Хоть я считал это деловым обедом, но на него заявились чуть ли не все жёнушки скопом, дабы внимательно проследить Не собираюсь ли я устраивать некие поползновения в отношении красивой криптерши. Так что обед превратился скорее в семейные посиделки. Но мне удалось поговорить с Ариссой серьёзно. Не обращай на них внимания. Никуда меня одного не отпускают, махнул я рукой. Кстати, я ведь, кажется, так и не поздравил тебя с успехами в уничтожении мирового босса. Так вот. Поздравляю тебя от всей души, дорогой Эдуард. Спасибо. Я старался. Не только ты, добавила Кара. Карамель. Ты также сделала себе имя. Победительница турнира и лучший защитник года. Поздравляю, похвалила Арисса. Благодарю, склонила голову Светлая. Ты действительно собираешься стать лордом-протектором? поинтересовалась Винсдавор. Ага, ответил я безпешно. Ты разве не знаешь, что этот пост считается проклятым? Лорды-протекторы не живут долго. Значит, я становлюсь исключением из правил. Весьма самонадеянно. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал от скандально известного лорда Земина. Так зачем ты пригласил меня сегодня, дорогой Эдуард? При данном обращении там ш-громко скрипнула вилкой о тарелку. Но я решил не обращать внимания на ревнивую кошку. Ходили слухи, что ты оказывала услуги по открытию крипт 24-го этажа. Это правда? Иногда я шла на встречу с знакомым заказчиком, желающим вырасти выше 30 уровня развития. Весной у демонов и монстров пониженный интерес к выловкам супротив людей. Поэтому я использовала данный период для помощи в открытии крипп на рудниках. Весной у них сезон спаривания, что ли? Поинтересовался я. Сомневаюсь. Всё же смена времён года существует только в степях перемен. Хотя нам неизвестно, что происходит в красном подземелье. Так что всё возможно. А осенью Осенью демоны достаточно активны, как и монстры с ночным орденом, ответила Арисса. К чему ты клонишь? Вы ж не собираешься ли ты отправиться на рудники в качестве криптера? Такая идея. Дрынетка задумалась ненадолго. Я думала о чём-то подобном. С учётом поддержки твоей гильдии, Ты будешь представлять для врагов серьёзную угрозу. Демоны и монстры всё же не бросаются в самоубийственные атаки на большие отряды людей. Но если ты выманишь их банды на себя, а затем призовёшь дежурные группы гильдии, то от краснокожих и рожек не останется. Улыбнулась мастер крови кровожадно. Ты часто с ними сталкивалась? Всего пару раз, к счастью. Один раз мы вышли победителями, а в другой разошлись, потеряв несколько бойцов с обоих сторон. Демоны и сильные противники, поскольку в масти своей имеют высокий уровень развития. Считай, что в среднем они превосходят людей на десяток уровней. 10 и 20, мне без разницы. Как ты находила заказчиков и каким образом вы организовывали вылазки? Среди знакомых паломники и белоостражи иногда обращались за помощью. Мы выходили двумя группами: мой отряд и отряд заказчика. Я ставила метку рядом со входом в крипту. И когда группа заказчика заканчивала с подземельем, мы перемещались к ним по сигналу и продолжали поиски новых руин. Какими отрядами нападают демоны? Зачастую краснокожие шествуют одной полной группой. Участники в основном выше 30 уровня развития. Иногда встречаются и выше сорокового. Одиночные группы редко нападают, но на два отряда сразу. Но на рудниках нередко лезут небольшие отряды людей, желая разбогатеть на проклятом серебре и быстро повысить свои уровни. А вот если ты постречаешь две группы, то они нападут со стопроцентной вероятностью. Летающих демонов много? Не особо, насколько мне известно. Но как и драконы, они иногда объединяются в группы, исключительно из летающих особей. В таких случаях у демонов не будет защитников. Да и лекари, не считая обычных наземных целителей, однако не способны умело терроризировать на расстоянии, мгновенно отступая и нападая в самый неподходящий момент. "Слышала, у красня кожи кто же есть из разных рассы?" заметила Танша. Ариса кивнула. "Самая распространённая это раса демонов. Можете считать их аналогом людей. Как эльфов, гномов и зверолюдов кличют вместе людьми, так и их мы зовём демонами. Внешне они больше всего похожи на людей, за исключением рогов, хвоста, а иногда и крыльев. В основном имеют красный цвет кожи, но стехиники могут выделяться иными оттенками: коричневого, оранжевого, синий, как твои волосы и рога, например. Понятно. Потрогал я на автомате костяные ледяные отростки на своей голове. Другие фауны Более крупные существа, лицом и размерами напоминают троллей. Большие рога вместо ступней копыта. В основном бойцы ближнего боя. Не могут использовать магические заклинания, но имеют небольшую сопротивляемость магии. Проблемные противники, задумался я. Третья демоническая раса это черти. Мелкие уродливые создания размером с гоблина. Покрытые шерстью имеют кабаний пятак, хвост и копыта. Зачастую берут класс импа. Класс импа? переспросила Шантри, зачарованно слушавшая рассказ Арисы. Она от нашего мага. Хотя нет, вру. Магические классы у демонов тоже существуют, но им это скорее лучник маг, который не тратит ману на базовые заклятия. Однако пользоваться они могут лишь одной быстрой и слабой магической атакой избранной стихии. Хоть атакуют маги, но по урону и скорости атаки скорее соответствуют лучникам. Существуют летающие и наземные импы. Но я в таких нюансах не сильно разбираюсь. У демонов только три расы. Мы сталкивались только с тремя. Возможно, что остальных они истребили. Известно, что в Красном подземелье правят именно демоны. Фауны и черти им прислуживают, или что-то в этом роде. Из-за имён нападавших сложилось мнение, что сильнейшие кланы это Баал и Астарот. Кстати, демонический заслон на 25-м этаже контролирует клан Баал. Хм. А клана Люцифер или Визельвул? Нет? Поинтересовался я. Про Люцифер слышала, кажется, задумалась Рисса. Но людские войска редко встречали демонов из клана Люцифер. Поэтому мы сочли его малозначимым. Ты про них что-то знаешь? Просто теперь я думаю, что фольклор моего родного мира, они такой уж мифические. В обитаемых мирах великое множество, пожал о плечами Бренетка. Каких только чудных существ там не встретишь. Сможешь найти нам клиентов? Да они вряд выстроятся, когда узнают о протекции гильдии, фыркнула Ариса. Как у Деманова с разведкой? Как и у нас примерно. Пытаемся искать и подкупать, но сделать это сложно. Тем более за последние годы краснокожие перестали считать людей за серьёзных противников. У них, ну, то есть серьёзные основания. Последняя серьёзная война с демонами случилась более 20 лет назад. Сомневаюсь, что они в курсе существования гильдии криптеров. Замечательно, потёр я руки в предвкушении. Нам бы в пати не помешало ещё М-м. Четверо хороших бойцов. Милый, ты решил взять Алантри в боевую стаю? уточнила Танша, думая, что это хорошее решение. Так чего ей дома сидеть? С детками нянчиться ведьму не любит. Резня демонов на свежем воздухе пойдёт ей на пользу. Не, ладно. Главное, пусть Шаня за ней присматривает. Гномка серьёзно кивнула. Я знаю, кто идеально вам подойдёт, улыбнулась скрипторша. Группа под названием "Истребители демонов". Они несколько своеобразны, но с удовольствием поучаствуют в вылазках против краснокожих. Кажется, сейчас из живых осталось 6 ры бойцов, все выше 30 уровня. Каждый из истребителей потерял кого-то из родных от лап демонов. Поэтому можно считать их командой мстителей. Из-за этого они могут потерять рассудок в бою. И тем не менее, сильнее наёмников ты вряд ли сыщешь. "Какие душки", усмехнулся я. "В таком случае надо обязательно с ними познакомиться". Сама развеется, не желаешь? С удовольствием. Вот только нет никакого смысла в двух криптерах в одной группе. Возможно, я буду вводить и других клиентов, если глава гильдии даст своё согласие. С поддержкой дежурной групп 24-й этаж не так уж и страшен. Как пожелаешь, Арисса, откликнулся я. Насчёт страха Если начнут пропадать отряды демонов, пошлют ли они большое войско, чтобы разобраться? Такой риск существует. Но, насколько я поняла, основная масса демонических налётчиков это независимые группы, желающие доказать остальным свою удаль. Рудники в этом плане нечто вроде охотничьих угодий демонов. Хотя, если пропажи начнут носить регулярный характер, Или из похода не вернётся какая-нибудь важная демоническая шишка, то мстительный поход в вопрос времени. Кстати, каким образом вы планируете искать руины? спросила Танша. Просто разъезжать по этажу? Так я и поступала, кивнула Рисса. Не слишком эффективно, но периодически мы находили руины и крипты. Что ты предлагаешь, Тёмная? Уточнила Кара: Мы могли бы нанять разведчиков-скрытников, которые бы искали для заказчика руины. Для этого нужны действительно умелые скрытники, поскольку у демонов высокие параметры, в том числе и восприятие, возразил Обрюнетка. Я могу поспросить отца. Возможно, не найдутся добровольцы, которые не станут драть цены за свои услуги. Хорошая идея. Займёшься, милая? Конечно. Всё для тебя, любимый. Послала мне тёмная воздушный поцелуй. Какие у вас прелестные отношения, улыбнулась Арисса. 3 года из любой тёмной эльфики сделают по-девочку, фыркнула Кара. Весь вопрос в том, когда эта ненасытная потребует себе следующие 3 года. Боишься, что станешь старше меня однажды? У меня такое ощущение возникло ещё при первом нашем знакомстве. Всявилась светлая: "Ох, тои слова ранят меня словно острые колья", патетично воскликнула Танша. "Но у меня сегодня хорошее настроение, поэтому я тоже очень люблю тебя, карамелечка". Хотя и со столь пафосным названием Истребители демонов, мы отправились знакомиться на следующий день. Между рядами собирались они в пабе в другом районе Срединного кольца. Когда я вошёл в кабак с жёнами, то моментально приковал к себе внимание посетителей. Позновато я сообразил, что лучше было надеть маски или пригласить наёмников к себе. Несмотря на последние громкие события, Я ещё не успел привыкнуть к своей известности. Походу, теперь последний собаколюд и лингаста знал, кто я такой. А также, что со мной или с супругами лучше не ссориться. Лорд Демин, удачи вам в совете. Спасибо, кивнул я, стараясь выглядеть степенным и влиятельным лордом, а не безбашенным пацаном, коим в душе и являлся. Сложно быть аристократом. Спасибо за победу над лисом. Друзья, выпьем за лорда Земина! Донеслось до нас. И за карамель Земин. Добавили за другим столом. Лучше бы помогли с восстановлением жилищ пропойцы. Фыркнула Кара. Исследовав питейный зал, я быстро нашёл небольшой закуток, за которым скрывалась группа хай-левельных авантюристов. Досмотр показал мне название пати, так что ошибиться невозможно. Господа и дамы, позвольте к вам присоединиться. Ого, какие люди! Откликнулся худощавый мужик, расплывшись в широкой улыбке, сделавшись похожим на Джокера. Как мы можем отказать знаменитому лорду Земину? Часть дам уселась за соседний стол. Мы с танщей присоединились кстребителям. В баре обреталось лишь пятеро из группы. Тот, кого я окрестил Джокером, высокий тёмный эльф с повязкой через глаз, который сразу стал для меня пиратом, огромный молодой шкаф, бугай Зиркш из подлобья рыжего гнома, с таким же рыжеволосым гномом по соседству. Возможно, брат и сестра. Будут рыжая и рыжий, значит. Раба тёнка не аклёвытся народ. Интересно, оскалилась танша. Что надо делать? лениво откликнулся Джокер. Значит, демонов, заявила тёмная. Тогда вы пришли падрессо расплылся в жуткой широкой улыбке, а лидер истребителей